Последствия сонной болезни. 1927-1967. Хотя казалось, что многие больные выздоровели от сонной болезни и обрели способность вернуться к обычной нормальной жизни, у большинства из них впоследствии развелись те или иные неврологические или психиатрические расстройства, чаще всего паркинсонизм. Почему после нескольких лет или даже десятилетий полного здоровья развивался именно такой постэнцефалитический синдром, остается по сей день загадкой, так и не получившей удовлетворительного объяснения. Картина постэнцефалитических синдромов отличалась весьма широкой вариабельностью. Иногда они протекали стремительно, быстро приводя к инвалидности и смерти, а порой же шли очень медленно. В некоторых случаях они прогрессировали до определенной степени выраженности, а потом на годы и десятилетия застывали в одном положении. Иногда же синдром развивался, а потом самостоятельно проходил и бесследно исчезал. Такая вариабельность клинической картины также остается загадкой без однозначного и простого объяснения. Определенно ответ не удастся найти в микроскопической морфологической картине болезненных процессов, как думали одно время. Нельзя также сказать, что эти больные постэнцефалитическим синдромом просто продолжали страдать хроническим энцефалитом, так как у них не было признаков активной инфекционной или воспалительной реакции. Более того, была выявлена весьма низкая корреляция между тяжестью клинической картины и выраженностью морфологических признаков поражения в той мере, в какой ее можно было оценить микроскопическими и биохимическими методами. В одних случаях наблюдали больного с тяжелейшими клиническими проявлениями болезни, но с очень скудными изменениями головного мозга. Или наоборот, встречались больные с массивными морфологическими поражениями мозга, но практически без малейших клинических признаков инвалидности или какого бы то ни было заболевания. Из этих несовпадений неопровержимо следовало одно – Кроме локальных изменений головного мозга, существуют другие детерминанты клинического состояния и поведенческих нарушений. Стало ясно, что предрасположенность или склонность к паркинсонизму, например, не является фиксированным выражением повреждений паркинсонического центра в мозгу, а зависит от бесчисленного множества дополнительных факторов. Представлялось, как неоднократно подчеркивали Джелиф и некоторые другие авторы, что качество индивида, его силы, и слабости, сопротивляемость, и податливость, мотивы и переживания и так далее играли важную роль в определении тяжести, особенностей течения и формы его индивидуального заболевания. Так, в 30-е годы XX -го века, во времена почти безраздельного господства исключительного внимания к специфическим механизмам физиологии и патологии, странная эволюция болезни у пациентов с пост синдромом заставила вспомнить концепции Клода Бернара о территориях и внутренней среде а также такие древние понятия, как конституция, диатез, идиосинкразия, предрасположенность и так далее, ставшие столь немодными в XX веке. Столь же отчетливыми, сколь и блестяще проанализированными джелифи оказались и эффекты внешней среды, обстоятельств и ближайшего окружения жизни каждого пациента. Таким образом, постэнцефалитическую болезнь ни в коем случае нельзя считать простым заболеванием. Ее надо рассматривать как индивидуальное творение величайшей сложности направляемая не просто первичными болезненными процессами, но целым сонмом личностных черт и социальных условий. Короче, синдром надо рассматривать как невроз или психоз, как столкновение сенсибилизированной личности с ее окружением. Конечно, данные рассуждения очень важны в понимании реакции этих больных на прием леводопы. Сегодня уже невелико число людей, переживших энцефалит. Людей, которые, невзирая на паркинсонизм, тики или другие проблемы, все еще живут активной и независимой жизнью. Ну, смотри, например, историю болезни Сесил М. «Это счастливое меньшинство» которая по тем или иным причинам сумела удержаться на плаву и не пойти на дно болезни, инвалидности, зависимости, деморализации и так далее, не дала увлечь себя поезду паркинсонических зол. Но для большинства пациентов, перенесших энцефалит, вследствие тяжести заболевания, их слабости, склонности или простого невезения, судьба уготовила куда более темное и безрадостное будущее. Мы уже подчеркивали нераздельное единство болезни пациента, его я и его мира. И как все эти составляющие, сплетенные многообразными взаимодействиями и бесконечными порочными кругами, могут погрузить больного в надир его существования. Какой вклад в это опускание на дно вносят те или иные факторы, можно, вероятно, раскрыть в процессе длительного интимного контакта с каждым конкретным больным. Но к этим факторам невозможно приложить обобщающее, универсально пригодное для всех случаев лекала. Можно лишь сказать, что большинство выживших пациентов опускались в болезнь все глубже и глубже, круг за кругом, углубляясь в заболевание, безнадежность и невообразимое одиночество. Их одиночество, которое стало самым невыносимым из всего, что им пришлось пережить. Как сама болезнь есть величайшая тайна, так и величайшая тайна болезни есть одиночество. Одиночество — мука, какой не угрожает нам даже ад. Дон. Характер их болезни изменился. Первые дни эпидемии были временем кипения и страшного возбуждения, патологической говорливости, обилия движений и непроизвольных тиков, импульсивных действий порывистых движений, маний и кризов, любопытства и страстей. К концу 20-х годов острая фаза болезни осталась позади. Энцефалитический синдром остыла начал кристаллизоваться, как замерзающая вода. В начале 20-х состояние неподвижности и оцепенения встречалось нечасто, но, начиная с 1930 года, оно стало накатываться на выживших больных огромной, вялой и медленной волной, окутывая их метафорическим, но не физиологическим эквивалентом сна или смерти. Паркинсонизм, кататония, меланхолия, транс, пассивность, обездвиженность, холодность, апатия — Таковы были качественные определения длившегося десятилетия сна, который сомкнулся над их головами с начала 30-х годов. Некоторые пациенты в действительности впали в состояние безвремения. Стас, лишенный каких бы то ни было событий, Стас, отчуждающий их от течения истории жизни. Отдельные обстоятельства и происшествия — урев пожарной сирены, звук обеденного гонга, неожиданный приезд друзей или важные новости — могли внезапно оживить их на минуту. От такого возбуждения они становились чудесно оживленными и подвижными, но то были редкие вспышки в глубинах окружавшего их мрака. По большей части они лежали неподвижные и безмолвные, безвольные и бездумные или охваченные мыслями и чувствами, застывшими для них в том моменте, когда долгий сон сомкнул свой непроницаемый шатер над их головами. Их ум оставался ясным и незамутненным, но все их существо, если можно так выразиться, оказалось запеленатым в твердый темный кокон неспособные работать и удовлетворять свои потребности, создающие трудности ухаживающим за ними людям, беспомощные, погруженные в собственную беспомощность, стиснутые болезнью настолько, что потеряли возможность реагировать на окружающее или участвовать в нем, часто покинутые друзьями и семьей, не получая лечения, которое могло бы принести им пользу, Эти пациенты попадали в специальные больницы для хронических больных, дома ухода и психиатрические лечебницы или специальные колонии. Там о них, как правило, забывали. Они становились прокаженными наших дней. Так и умирали. Тысячами и сотнями тысяч. Но несмотря ни на что, многие из них продолжали жить. Их становилось все меньше. Они старели и набирали болезни, хотя обычно выглядели моложе своих лет. По сути, их сделали узниками учреждений. Они попали в глубочайшую изоляцию, лишились переживаний и в своем полузабытье и полусне грезили о том мире, в котором когда-то очень давно жили».